Глава 9. Проблема выбора. «Мир есть общая могила священная, на всяком бы месте прах отец и братьей наших», говорится в православном заупокойном каноне. Поскольку земля одна, и мы у нее одни, местом встречи живых и мертвых, в которой традиционно оказывается кладбище, может стать любой клочок земли под нашими ногами. И все-таки... Кладбище работает на нас, у него даже слишком много функций. В XVIII веке венецианские монастыри были оборудованы специальными приемными, залами, где люди здешнего светского мира музицировали, играли в домино, болтали между собой и пили кофе, попутно навещая родственников от этого мира ушедших. Монахи и послушники, отделенные, чуть не написал от живых, решеткой, сидели там, поддерживая разговор, а потом уходили в свою, другую жизнь. Такой зоной одностороннего разговора, комнаты свиданий, монастырских или лагерных, всегда фрагментарных и неполных, кладбище стало в последние 200-300 лет. Но есть у него и другое дело, и оно куда древнее этого. Кладбище — место письма, территория письменного свидетельства. В этой адресной книге человечества всё необходимое изложено довольно-таки конспективно и сводится в основном к именам и датам. Больше и не нужно. Мы всё равно прочитаем две-три знакомых фамилии, некому держать в уме весь её тысячестраничный объём. Если предположить, что тем, кто там лежит, есть хоть какое-нибудь дело до нашей памяти о них, им остаётся надеяться на случайное чтение. На «прохожего остановись», на человека, который неизвестно почему выделил из ряда надгробий вот это и стоит, читает, полный старинного любопытства к тому, что было до него. Эта вера в спасающее зрение чужого человека, в его глаза, перемещающиеся по каменным строчкам от буквы к букве, насыщая их временной жизнью, теплом телеологической цепочки, делает такими сиротскими безымянные могилы, камни со чертами, те, что некому прочитать». Казалось бы, надгробие — вещь почти избыточная. Оно что-то вроде дорожного знака. Прохожий здесь лежит человек. Всё главное — не на нём, а под И свои своих узнают. Но почему-то краткая справка о том, как звали того, кто пот, и сколько ему было лет, необходимо. Почему и зачем — другой вопрос. И это очень старинная потребность, она старше христианства с его верой в общее воскресение. В книге, шаг за шагом сопоставляющей два неожиданных корпуса текстов, Целана и Симонида Киосского, Энн Карсон утверждает, что именно над могилой, где только и есть что чужая смерть, камень и потребность поясняющей надписи, Поэзия вылупляется из звуковой оболочки и начинается как письменное искусство, рассчитанное на того, кто смотрит и видит, на его способность сделать то, что вырезано на камне, частью своей памяти, ее внутреннего порядка. Эпитафия становится первым жанром письменной поэзии, предметом своеобразного контракта между живыми и мертвыми, пакта об обоюдном спасении. Живые предоставляют мертвым место в собственной памяти и верят, что, говоря словами поэта, «Наши мёртвые нас не оставят в беде». Поэт, какой угодно, здесь совершенно необходим. Он выполняет работу спасения, делая чудо-жизнь портативной, отделяя знак от тела, память от места, где это тело лежит. Единожды прочтённая эпитафия разом становится летучей», транспортным средством, открепительным талоном, который предоставляет мёртвым новую словесную природу и неограниченные возможности передвижения по внутренним и внешним пространствам памяти, по антологиям мировой лирики и коридорам наших умов. Но что им наши антологии? «Ответственность живых перед мёртвыми сложно устроена», пишет Карсон. «Это мы отпускаем их в смерть, потому что не уходим вместе с ними. Это мы удерживаем их здесь» отказываем им в небытии, называя их по именам. Следствием этих двух несправедливостей, wrongs, становится написание эпитафий. В этой точке понимаешь, что поэзия как послание, письмо, рассчитанное на предъявителя, начинается с сюжета, который так мучительно меня волнует. Именно так — с попытки устранения несправедливости, заключенной в самой идее отбора, разделения человеческой популяции на особи, на две категории — интересная и неинтересная, годная для рассказа и годящаяся только для небытия. В греческом мире память, как залитейские души на запах крови, шла к тому, что можно было счесть примером, образцом для подражания — В книге «Карсон» с тревожной наглядностью показывается, как с появлением в V веке до рождения Христа денег, универсального способа обмена всего на все, валюта исключительного начала сосуществовать с другой, уравнявшей в правах с героями всех, кто готов заплатить за долгую память звонкой монетой. Симонит, родоначальник жанра, был известен еще и тем, что первым сделал поэтическое письмо коммерческим. Говоря проще, брал за свои эпитафии деньги. Так что в посмертное хранилище на равных правах входили защитники Афин, заслужившие свой билет ценой гибели, и девушка, как ее там, чья-то дочь и сестра, ничем больше в своей жизни не отличившаяся. Карсон описывает это как экономику равенства, не делающую разницы между важным и неважным. Можно назвать ее экономикой нового неравенства. Для тех, кто не в состоянии оплатить свою эпитафию, Разницы никакой. Обеим схемам находится место в широком русле общей несправедливости, той самой, вечной, сводящейся к тому, что нас слишком много, и помянуть, поименовать каждого невозможно. Поэт есть тот, кто спасает мёртвых. Но не всегда. Не всех. На всех не хватит места или слов. И вот приходится выбирать – чем именно руководствоваться – избирательной логикой жалости, случая, сердечной склонности или безличным принципом навлуна платы, которую брал Харон при транспортной переброске в небытие. Поэт, выходит, получает свои драхмы за возможность выписать обратный билет, а несправедливость поджидает на берегу и его, и пассажиров. Кладбище с его непритязательным набором имен и дат ведет себя честней, В своих территориальных пределах оно не выбирает и старается помнить всех. Видимо, именно поэтому оно вынесено на окраины наших городов, на периферию зрения и сознания, словно объем прожитого другими, как и количество этих других, больше, чем можно удержать в уме. Перемещенные лица человеческой истории, списанные со всех счетов и лишенные права на все, кроме надписи, таблички, редких цветочков по праздникам, Мёртвые, как волнующееся море, окружает нашу повседневность. Иногда их становится видней, чем обычно. В эти редкие минуты действительность как бы сдвигается, становится слоистой, и пока моя нестойкая лодка ползёт по поверхности чёрной воды, из нижней тьмы проступают лица, и каждой из них ещё можно различить, разглядеть, выручить, поместить в световое пятно, сосредоточенного внимания. Но как выбирать и кого выбрать? В пространстве между очевидной необходимостью не рассуждая спасать всех и такой же очевидной соприродной человеку подневольной до хруста в костях потребности выбрать из любого множества то самое, единственное, нет места для правильного решения. это зона кромешной неправоты насыщенная своим и чужим страданием, искаженная общим бессилием, прорезана сейчас вольтовой дугой, справляющей прошлое и настоящее до полного выгорания обоих. Любой текст, любая речь, исходящая из ситуации невозможного выбора, вспыхивает и горит, не давая ответа на собственные вопросы. Не выбирать и называть имена подряд, пока не кончатся страницы, ограничиться тем, что теми, кто ближе... Найти и вытягивать из ткани времени, как цветную нитку, то, что соответствует одному невнятно сформулированному критерию? Закрыть глаза и рухнуть назад, спиной вперед, словно тебя подхватят родные, заждавшиеся тебя руки? В Государственном архиве Российской Федерации есть пропускной отдел, брешь в стене, за которой сидит сторожевая дама, выдающая читателю билетик, талон на временное место в толще былого. На рабочем столе у нее тяжкая, диковатая в своей бронетанковой несовременности машина для постановки печатей, сделанная в тридцатых и бодро работающая до сих пор. Чтобы привести ее в движение, требуется нешуточное физическое усилие. Надо прокрутить железный ворот вокруг оси, как поворотный круг, и тогда печать с чмокающим звуком ляжет на бумагу. Пока ждала, я не могла отвести глаз от того, что было на стенке слева. кто то приклеил туда журнальную картинку с изображением цветка, разъявившего нежное он утро. И вот к самой его сердцевине железной кнопкой была прибита вырезанная из бумаги бабочка. С непривычки я долго не могла справиться с понятным местным жителям обиходом, простым порядком, регулировавшим оборот архивных бумаг и сопутствующей им документацией. В большой зале со светлыми от пола до потолка стеклами Тесно сидели люди, стоял тихий шелест поискового движения по страницам. То, что мне было нужно, было рассеяно по различным фондам с инвентарными номерами и мало что говорящими названиями. Но вот постепенно, как спина немаленькой рыбы из глубины озера, стал проступать контур возможного запроса. Заурядные фамилии мои родни, все эти Гинсбурги, Степановы и Гуревичи, Делали работу еще длинней, и как нафталиновые шарики с антресолей на меня сыпались затвердевшие от времени комки информации, никак не относившиеся к семейной истории, но обозначавшие дверцы, своего рода пип-холлс, за которыми продолжала ворочаться чужая, непроницаемая жизнь. Было там, например, донесение по службе, написанное в 1891 году и касавшиеся какого-то другого, не нашего Гуревича, дослужившегося, несмотря на свое еврейство, до известных чинов, ставшего начальником тюрьмы Одесского тюремного замка. На юге России, особенно в Одессе, с ее до поры до времени великолепным презрением к тонким перегородкам национального, такое было возможно. «Совсем близко, в губернском Херсоне, строил свой первый завод его однофамилец, мой прапрадед. Но у этого, чужого Гуревича, что-то там не заладилось, и вот 120 лет спустя я со строчки на строчку следила за историей его падения». Донесение было адресовано Михаилу Николаевичу Галкину в Роскому, начальнику недавно учрежденного главного тюремного управления. В истекшем году ваше высокопревосходительство, посетив Одессу, изволили обозреть местный тюремный замок и, оставшись довольны найденным вонным порядком, признали справедливым ходатайствовать о поощрении должностных лиц, под надзором которых состоит тюрьма, за их усердную службу и особые труды. Ввиду этого в числе других был также удостоен награды начальник тюремного замка надворный советник Гуревич, которому, Высочайше пожалован и 28 декабря 1890 года вручен Орден Святой Анны второй степени. К сожалению, несколько недавно произошедших в тюрьме случаев выяли безусловное несоответствие Гуревича занимаемой должности, требующей прежде всего быстрой сообразительности, решительности и неослабной бдительности. Наличность этих качеств особенно необходима для начальника одесского тюремного замка, где постоянно сосредотачивается значительное количество преступников каторжного разряда, влияющих при отсутствии должного надзора самым разлагающим образом на прочих арестантов, которые, обращаясь в послушное орудие первых, способствуют противодействию тюремным порядкам. К устранению этого явления Гуревичем не принимается никаких мер – И, как ныне обнаружено, он нередко помещал в одной камере важных преступников вместе с неважными, вследствие чего последние оказываются в короткое время деморализованными и трудно подчиняются требованиям тюремной дисциплины. Мало того, наблюдением за деятельностью Гуревича установлено, что он позволяет себе часто делать уступки и послабления самым важным преступникам, как бы в угоду им с целью задабривания. Крайне слабохарактерный и трусливый по природе, хитрый и пугливый Гуревич не в состоянии не только сам проявить власть, но лишает также смелости и ближайших своих помощников и надзирателей в трудном деле обуздания арестантского своеволия, необходимой энергии. Поэтому малейшее замешательство в тюремной жизни возводится в происшествие а какой-либо случай – в серьезные беспорядки. Для подтверждения вышеизложенного считаю не лишним привесть следующий случай из жизни одесской тюрьмы. Первое. Приобретший громкую известность зверскими убийствами, грабежами и разбоями арестант чупчик осужденный на бессрочную каторгу во время содержания в одесской тюрьме, неоднократно похвалялся тем, что учинит побег, и, невзирая на это, он оставался почти без надзора. Под предлогом «мойки белья» Чубчик и двое его товарищей, тоже каторжных, были выпускаемы ежедневно по нескольку раз из камеры в отхожие места, где в железной решетке окна они успели выпилить железный пруд, имевшимися у них так называемыми английскими пилочками. Затем из утиральников и простынь связать веревку, причем Чубчик успел даже снять с себя ножные кандалы, и спустившись через образовавшееся в окне отверстие во двор тюремного замка, пробрались к ограде. Но к счастью, были вовремя замечены и задержаны. Второе. При поверке арестантов, производимой ежедневно в известные часы, старшие чины тюрьмы нередко отсутствуют и наблюдение за движением арестантов вверяется тюремным надзирателям. Постели, вопреки инструкциям, выносятся из камеры не дневальным, а отдельно каждым арестантом, чем воспользовался в минувшем году ссыльно-каторжный арестант Кузнецов, который, в числе прочих, вынес свою постель в башенный коридорчик и там на собственном ремне повесился, не будучи никем замечен. Третье. Были у них найдены карты, домино, кости, табак и разные металлические вещи, что и записано в соответствующую книгу замка. На сделанное по этому поводу инспектором Эверсманом замечание Гуревич совершенно наивно ответил, что с этими арестантами ничего нельзя поделать, так как при обыске их надзирателями они хватают последних за грудки. Круглые дырки смотрового глазка, где играют домино-арестанты во главе с чупчиком не разобрать дальнейшую судьбу Пугливого Гуревича. К делу подшиты рапорты и донесения более поздних лет, из которых ясно, что порядок дел в Одесском замке не изменился и при новом начальнике, которого тоже пришлось сменить. Картинки, приходящие в движение при чтении этих бумаг, наделены курьезной и жуткой реальностью. Куда больше, чем пожелтевшие, чем только душа держится кружевные манишки моей прабабки, съежившиеся за годы лежания в наследственном чемодане. Не предназначенные для постороннего глаза, не рассчитывавшие на долгую жизнь архивные тексты наливаются цветом при первом же прочтении, словно только того и ждали. Несчастный, один раз упомянутый Кузнецов в своей предсмертной башенке стоит у меня перед глазами, словно больше некому вспомнить его и назвать по имени. Да, в общем-то, Так оно и есть. В 1930 году в Ленинграде была напечатана любопытная книжка с названием «Как мы пишем». Известные литераторы, от Горького и Андрея Белого до Зощенко и Тынянова, плюс некоторое количество представителей партийной литературы, думающих ровно то, что надо, рассказывали о том, как у них устроен процесс письма, как работают машинки замысла и исполнения. Среди прочих авторов там есть Алексей Толстой – «Человек, вернувшийся из эмиграции, чтобы занять диковинную нишу красного графа». Его рассказ из самых интересных в этой интересной книге. То, о чем Толстой говорит с недвусмысленным упоением, то, что стало для него образцом и источником вдохновения, «Пыточные записи XVII века, показания, записанные безвестными тогдашними чиновниками, диками и приказными в присутствии подследственного с участием дыбы, клещей, огня. Толстой восхищается их умением передавать суть дела, сохраняя особенности речи пытаемого, сжато и точно, так что читателю удается видеть и осязать язык, его мышечную структуру. «Здесь я видел во всей чистоте русский язык, ни испорченной, ни мёртвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную, ложную литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал. Должна сказать, это очень талантливый текст, выстроенный так, чтобы ценой множества мелких приемов, придать своему интересу форму респектабельности, что-то вроде этической пружинной сетки, позволяющей автору содрогаться от читательского наслаждения, не проваливаясь в бездонную черную яму, что открывается, едва соотнесешь себя с тем, что на самом деле происходит сейчас и будет происходить всегда, пока живо записанное под ячем. С тем, чей русский язык ты пробуешь на вкус. У толстовского «вкуса» Есть и невидимая подкладка — политические процессы, высылки и казни, еще не развернувшиеся в полную меру, но творящиеся прямо под боком у края писательского стола, массовые операции ОГПУ, шпионское шахтинское дело, недавний расстрел литератора Силова. «С действием этого события я не расстанусь никогда», — писал Пастернак в том же 1930-м. Русские судебные акты, как называет их Толстой, с их чередой признаний, вымученных по ходу столетий, видимо, действительно бесценный источник. Вопрос в том, какому делу они могут послужить. Чего Толстой не говорит, что прелесть со старинной тенью греха и соблазна, лежащей на этом слове, — этой речи то, что делает синтаксис подвижным, а выбор слов точным, состоит как раз в ее вынужденности. Она складывается не сама собой, она не продукт воли, а результат боли. Русский язык судимых и пытаемых — дитя страшной совместности, ее в прямом смысле извлекают из тебя чужими руками. Он лишен внутренней необходимости, это не рисунок, а отпечаток, след сырой, как мясо событийности. У этой речи нет ни замысла, ни собеседника, и мы можем не сомневаться, что говорящий хотел бы, чтобы она никогда не звучала. Это предельный случай того, что Рансьер называл «монументом». Это сообщение, которое полностью сведено к своему поводу и не ищет себе долгой жизни слушателя и понимания. Речь застигнута здесь голой, у последней черты муки и унижения на грани распада. И как всё, что не предназначено для постороннего глаза, как фотография женщины, которая нас не видит и занята каким-то своим тихим делом, на склонённый затылок падает тень, слова арестованного на допросе, слова доносчика и свидетеля имеют особого рода отчётливость. Мы видим недолжное, то, чего не должны бы увидеть ни при каких обстоятельствах. И это событие разверзается в уме чем-то вроде «взрывной воронки», тем, что историк Орлетт Фарш именует прорехой в ткани времени. Она образуется, когда вне плана и программы взгляд ложится на вещи, которых не ждал. Язык документа оборота и судебного производства становится откровением не потому, что на нем нету глянцевой пленки и литературы, желание хорошо сказать. Дело скорее в том, что эта речь и ее предмет не имеют сослагательного наклонения. Для них нет прошлого, их от него уже оторвали. У них нет будущего, отсюда его не увидишь. Архивные бумаги целиком находятся в настоящем и не видят ничего, кроме себя, своего процесса и своего результата. Это жизнь, застегнутая врасплох. Это те, кого уже никогда не будет, выхваченные из тьмы случайным светом и уходящие назад, во тьму. В книге Написанный фарш о поэтике и практике архивной работы — освещение сумеречное, словно речь идет о перемещении по катакумбам. Темноту и затрудненность передвижения она описывает постоянно. От толщи архива говорит словно о горной породе, в которой удается различить вкрапление разнородных металлов. Я часто представляю себе, как за столетия подземной жизни информация смерзается в огромное коллективное тело, очень похожее на тело самой Земли, уплотнённое миллионами жизней, утративших былое значение, лежащих в повалку, без надежды на то, что кто-то опознает их и различит. В сравнении с архивом, с его переизбытком жизни, у истории узкое горло. Ей достаточно нескольких примеров, двух-трёх деталей покрупней. Архив возвращает к штучности, к единичности каждого из неведомых нам событий. При этом происходят странные вещи. Обобщение как бы начинает слоиться, становится зернистым, заново распадаясь на круглые зерна отдельных существований. Части целого поднимаются, как хлебная опара, правила притворяются исключениями. Темнота прошлого становится родом полупрозрачной пленки, постоянно висящей перед глазами, смещающей пропорции и отношения между предметами. О такой подвижной завесе пишет Целан в «Разговоре в горах». Стоит явиться вдруг картине, как она застревает в ткани, и нитка уже тут как тут сама придется вокруг картины, придясь, обвивается эта нить завесы, обвиваясь, придется, и творить с ней дитя, полукартину, полузавесу. Июльским днем, жара была страшная, и город был заполнен ею по краям я сидела в маленькой комнате Херсонского областного архива над документами Революционного комитета. Один из шести тамошных столов больше напоминавших школьные парты, был застелен как скатертью, чертежом, белым по синему, завода сельскохозяйственных орудий, о котором речь впереди. Завод с его службами и флигелями был огромен, ему не хватало места, какие-то еще строения свисали за край стола и оставались недоувиденными. Я только что дочитала отчет местной врачебно-санитарной комиссии, где сообщалось, что в 1905 году Розовая сага из лавки Йоффе оказалась окрашена анилином и уничтожены полтора фунта. А во всех пивных лавках для мытья стаканов употребляется чашка с водой, предложено обзавестись резервуаром с краном. Среди прочих гигиенических мер обывателям были выданы повестки по очистке и приведению в порядок дворов, ретирадов, помойных ям и сорняков. В числе провинившихся были жители Потемкинской улицы, Савускан, Тихонов, Спивак, Котлярский, Фальцфейн, Гуревич. Всякий раз, как я натыкалась на фамилию прапрадеда, особенно в такой непредусмотренной и даже двусмысленной ситуации, я испытывала укол нежданной близости, словно в тексте отчета острым предметом проделали дырочку, и вот мой глаз обшаривает помойные дворы в поисках пищи. Но там, во дворах и лавках, больше ничего для меня не было. Было пусто и вразбухшей от бумаги от рукописных и машинописных приказов запросов требований папки с делами Херсонского ревкома за страшный 1920 год. Среди тех, кто хлопотал за родных, оставался без службы и квартиры, просил вернуть реквизированное пианино, не было больше никаких Гуревичей. Сколько я не листала документы от начала к концу и от конца к началу, а остановиться было нельзя никак. Прошу распоряжения об отпуске мне аванса на первоначальное обзаведение и устройство вверенного мне Херсонского городского уголовно-розыскного отдела в сумме 60 тысяч рублей. Подтверждаю, что гражданин Прицкер, отец Марии Прицкер, которая бежала от преследования белых, она барбистка. Вместо бежавшей дочери отец был арестован и разграблен. Содействие оказать необходимо. Прошу в срочном порядке сообщить, кем было отдано распоряжение о произведении обыска и реквизиции имущества бывшего архиерея Троицкого подворья. Сведения необходимы для срочного Доклада Губвоенкому. Кажется, за 70 лет никто еще не держал в руках эти бумаги. Лист использования был пустой. Разграбленных барбистов, так называлась украинская партия левых социалистов-революционеров и бывших архиереев, было почти не различить за подвижной завесой. Редакция закрывшейся газеты «Наш край» просила разрешения продолжить работу. Мастер, пишущий машинки товарищ Ольшванг, Предлагал Ревкому купить у него ленту для машины, бывшую уже в употреблении, за 800 рублей. В некоторых местах то, что казалось хором, разбивалось на голоса. Текст вздувался пузырями литературы. Бесчисленные переходы от отдела управления за неделю в четвертое помещение наложили какой-то кочевой оттенок и на служащих, и на просителей. «Все перебираются, мечутся, а толку нет», — писал Помзав отделом этого самого управления товарищ Фисака, обосновывая необходимость напречь все силы и немедленно занять помещение губернской земской управы с достаточным 11 количеством комнат, и петербургская театральная труппа пыталась перебраться в соседнюю Каховку, объясняя это тем, что театра в городе слишком много, публика пресыщена становится не на что жить. Было это так? будто я плыла по воде чёрного непрозрачного озера в какой-то хлипкой посудине, наклоняясь к самой воде, и бесцветные бугры голов поднимались со дна. Их становилось всё больше, так всплывают пельмени и болтаются у краёв кипящей кастрюли. Лица еле угадывались, и надо было подтягивать тех, кто поближе, тяжёлым багром, переворачивая, всматриваясь, не узнавая. Среди них беззвучно шевелящая губами, не было моих. И места в лодке тоже почти не было. Корма была завалена мешками с невнятным грузом. Как случается во сне, это всё не имело конца, только тихое, безысходное движение, никуда особенно не уводящее от того, что никого нельзя забрать с собой или хоть кого-то. Этого и этого высветить, ручным фонариком, полуоткрытый, как скважина рот, попытаться разобрать, что говорят. Но как выбрать? И можно ли выбрать? Нет, может быть, больше лжи, чем ощущение, что от тебя зависит чей-то продлённый день, возможность побарахтаться ещё на поверхности, ещё разок появиться на свет, прежде чем обвалится полная и окончательная тьма. И всё-таки за фанерной архивной партой Я записывала чужие слова, пленную речь общей истории, как разгребают землю в поисках мёрзлой прошлогодней картошки, стараясь не изменить ни буквы. Херсонскому военному комиссару заявление. «Вы, Тов-комиссар, уволили со службы заведующего Хеба-пекарни Хвёдора Филипповича Счабетовского». Я тогого саутажника, ворога народу белую гадину вора мошенника да и шпекулянта, а вере неизвестно щоовин проживае у военном здании у крепости пользуется народным доброром, да тому же народу плюju у лицо, так що він нема права там жить и такой враг народу до советской власти. Я, рабочий, заявляю протест и прошу вас, комиссар, выгнать с Чебетовского, с народного дома, да указать ему такое место, чего он заслужив. Поверх текста красным карандашом написано то же, что и внизу, синей машинописью. Согласно резолюции военкома, припроводить для сведения.